Глава девятнадцатая. Мёртвая вода. «Не тяни кота за хвост, выкладывай!» — повысила голос Жанна. Никита вздрогнул и запустил пальцы в волосы. «Только никому, никому об этом ни слова, ладно?» — взмолился он. «Это большой секрет, если мама узнает, что я вам рассказал...» — он поёжился. «Конечно, мы никому не скажем», – закатила глаза Жанна. «Иначе зачем мы вообще все это затеваем?» «В общем, слышали про живую и мертвую воду?» «Каталит и аналит?» – спросила Катя. кости Никита и Жанна озадаченно на нее посмотрели. «Это вода, которую пропустили через электрический ток», – смутившись девочка, потупилась и махнула рукой. «Ну ты явно о сказочной воде». «О ней самой», – кивнул Никита. «Погоди» припомнил Костя. Ты про те сказки, где мертвая вода залечивает раны, на убитом богатыре оживая возвращает его к жизни, как в той о птичьих братьях, что ты рассказал нам ночью в лесу? Ну, они во многих сказках фигурируют, уточнил Никита. Но да, о них. Живая и мертвая вода – это тоже артефакты. Откуда они берутся, чем хотите, поклянусь, но я не знаю. И что? Эта вода правда может залечивать смертельные раны и оживлять?» «Даже порубленного на кусочки?» – с любопытством спросила Жанна. Никита неопределенно повел рукой. «Насчет порубленного на кусочки трудно сказать, но живая и мертвая вода действительно обладают мощнейшими целебными свойствами. Причем мертвая вода вводит раненого человека в своего рода глубокую кому, чтобы мозг и организм в целом не мешали исцелению, а живая из этой комы выводит». «Это все очень интересно, но нам-то что с того?» – не выдержал Костя. «А с того?» Начал Никита и оборвал себя. Поколебавшись пару секунд, он все-таки продолжил. «С того, что сильно разведенная мертвая вода, это как идеальное снотворное. Человека не вырубает мгновенно. Его просто начинает клонить в сон, а заснув, его пушкой до самого утра не разбудишь. В буквальном смысле», — добавил он. «Можно устраивать под его ухом салют, человек не проснется». Этим пользовались в годы Великой Отечественной, когда партизанам нужно было отдыхать, чтобы нести службу но они не могли сами заснуть. Мертвой водой нельзя злоупотреблять, как и любым сильнодействующим лекарством, но от одного раза точно ничего не будет. «Так», — сказал Костя, лихорадочно соображая, «то есть нам нужно где-то взять мертвую воду, развести ее с водой и... Как мы заставим всех в лице ее выпить? Зачем разводить, когда можно просто капнуть в чай, кисель, компот или что там еще выставляют на ужин?» — предложила Жанна. — Мы все едим и пьем одно и то же, и ученики, и учителя. — А как же повара? — резонно спросил Костя. — И раздатчицы, и Амина Рашидовна. Вдруг они разольют чай прямо на кухне, а туда нас никто не пустит? — Они в лице не ночуют, — ответил ему Никита. — Никогда не обращал внимания, что на первом этаже общежитского коре живут только учителя? — потому что все остальные работники лицея, которые, кстати говоря, почти все представители семей Магомедовых и Сотниковых, служивших в лицее с момента его основания, живут отдельно. Только их дома, в отличие от Василия, стоят в лесу со стороны школьного каре». Амина Рашидовна до прошлого года тоже жила на первом этаже с мужем и мелкими близнецами, заметила Жанна, но где-то в марте они перебрались в их семейный дом, освободив комнаты. «То есть нам нужно беспокоиться лишь об учителях и учениках?» – уточнил Костя. «Ну и закончить поиски где-то до шести утра, когда приходят повара», – сказал Никита. «Ладно, предположим», – сев сцепила перед собой руки Жанна. «Но где мы возьмем мертвую воду? Разве она не в схроне, раз она тоже артефакт?» «Нет, то есть источник ее, возможно, и там, но…» – Никита снова неуютно замялся. — Вы знали, что во всем лице есть лишь небольшой медпункт с двумя койками? — Конечно, там есть все необходимое, но только на обыденные случаи, вроде ушибов или повышенного давления у учителей. — К чему ты клонишь? — спросил Костя. Он уже достаточно хорошо знал Никиту, чтобы понимать. Когда речь заходила о чем-то для него важном, друг не мог удержаться, чтобы не пуститься в подробности, и в данном случае он своим... Повествованием издалека пытался собраться с духом, чтобы поведать важную тайну. А если вдруг кто-то упадет с лестницы, или ему в голову прилетит мечом, или еще какой несчастный случай, когда требуется срочная медицинская помощь, не забывайте, мы посреди леса, до ближайшего города ехать часа два. Можно, по идее, вызвать вертолет, только где он сядет. И это не говоря о том, что волшебный гребень в принципе не позволит ему увидеть лицей. Костя переглянулся с девочками. Судя по их слегка округлившимся глазам, раньше они об этом не задумывались. Но обрисованная картина по-настоящему их взволновала. «Поэтому...» — между тем продолжал Никита... У многих взрослых в лицее при себе всегда есть небольшое количество живой и мертвой воды на случай таких опасных ситуаций, когда кто-то серьезно поранился. Достаточно одной капли мертвой воды, чтобы исцелить открытый перелом, а затем одной капли живой воды, чтобы пробудить этого человека. «Ого!» – невольно восхитился Костя. «Несмотря на стойкую приверженность лицея готовить учеников к жизни в обычном неволшебном обществе, в нем нет-нет...» Да находилось место настоящим чудесам. «Так нам нужно стянуть воду у кого-то из взрослых?» «Ну, это хотя бы уже не кажется таким уж безнадежным», – пробормотала Жанна. «Если, конечно, знать, как она выглядит, эта вода». «Она хранится в специальных стеклянных пузырьках размером с вишню». Никита обрисовал пальцами маленький круг. «С голубой пробкой – это живая вода, с черной – мертвая». Перед глазами кости встала сцена из разговора с Вадимом Евгеньевичем в кабинете биологии в первый день. «У Вадима Евгеньевича есть такие!» – воскликнул он. «Они висят на его рябиновом браслете. Я думал, это просто такое украшение!» Никита кивнул. «В каждом таком пузырьке где-то три капли. Пробка играет роль пипетки. Если надавить на нее, то из маленькой дырочки на противоположном конце выступит капелька». «И воровать ничего не придется», — добавил он, покосившись на Жанну. «При отъезде из лицея все взрослые сдают пузырьки директору. Они хранятся в сейфе в ее кабинете». «А ты, конечно же, знаешь к нему код», — хитро улыбнулась она. Никита слегка озарделся но кивнул. «Стоп!» «А если потом кто-то действительно поранится, оказавшийся рядом учитель не сможет его исцелить, потому что его пузырек окажется пуст?» – испугалась Катя. «Вдруг они потеряют драгоценное время, и человек погибнет?» «Спокойно», – призвал Никита. «Я же сказал, в пузырьках есть дырочки, вода из них испаряется, так что каждый понедельник все взрослые, которым их выдают, заходят в течение дня к директору за свежей порцией». — То есть, — сощурилась Жанна, — даже если мы возьмем один такой пузырек, капнем мертвой водой в чай, а потом вернем пустой в сейф, никто ничего не заметит, потому что когда закончатся каникулы, эти пузырьки так и так заново наполнят. — Именно, — подытожил Никита. Костя переглянулся с друзьями. В его груди будто надулся воздушный шар. План выглядел не просто выполнимым. Казалось, сами обстоятельства отъезд директора и учителей, оставленные в сейфе, который мог открыть Никита пузырьки с мертвой водой для спокойных поисков, без страха быть пойманными и навлечь на себя учительскую кару, складывались таким образом, что им было просто суждено найти схрон. Найти хранящееся там серебряное блюдце и наливное яблочко. Найти Его родителей. «Получается, нам нужно взять пузырек», – начал Костя, решив проговорить порядок действий, – «дождаться семи вечера, чтобы первыми зайти в столовую на ужин». «Шести!» – перебила Жанна, и на его непонимающий взгляд хлопнула себя по лбу. «Точно! Это же твои первые каникулы здесь!» В первый день каникул в лице устраивается что-то вроде праздничного ужина. Он начинается в шесть, поэтому полдника как такового не будет. Зато на ужин дают пирожные, чтобы вроде как подсластить пилюлю для тех, кто не уехал домой. «Не слушай, что она так небрежно говорит. Жанна больше всех ждет этого ужина», — мыкнул Никита, — «потому что там будет крем-брюле». «Ты любишь крем-брюле?» Ненадолго отвлекшись, полюбопытствовал Костя. <morally> <drogue> «Не особо», — усмехнулась Жанна. «Я больше по шоколадным пирожным». Катя, видя его, растерянность пояснила. «У нее договоренность с поварами. Они готовят крем-брюле, а Жанна его поджигает, чтобы получить сладкую корочку». понимающе протянул Костя и сделал себе мысленную зарубку вечером обязательно на это посмотреть и, возможно, попробовать получившийся десерт. «Значит, ближе к шести нам нужно уже быть в вестибюле, чтобы первыми подойти к столу с напитками и капнуть в них мертвой воды из пузырька». «Кто это сделает?» «Я», — тут же вызвалась Катя. «Пока вы будете отвлекать раздачиц...» «Ужин, кстати, пройдет примерно по той же схеме, что и завтрак», — уточнила она специально для Кости. «Я отойду к столу с напитками, налью нам всем чая затем капну в заварке для самовара...» «Самовара?» — изумился Костя. За те пару недель, что он пробыл в лицее, он еще ни разу не видел в столовый самовар. «А!» – спохватилась Катя. «Это тоже часть традиции праздничного ужина. В первый день каникул повара заваривают большой самовар с двумя или тремя видами заварок на разных листьях. Практически все пьют этот чай, но я на всякий случай еще капну в кувшин с водой, если он будет». «Хорошо». Кивнул Костя, тронутый, что Катя взяла на себя такую важную роль. После вчерашнего категорического отказа девочки идти с ними в лес, он беспокоился, что она в принципе против любых нарушений правил. «Тогда нам остается лишь достать пузырек. Пойдемте?» Его ноги, движимые нетерпеливым предвкушением, уже направились к двери, когда Жанна предупреждающе вскинула руку. «Нет. Если мы пойдем в школьное коре сейчас, то привлечем к себе ненужное внимание. Сам подумай, что мы там забыли с самого утра в первый день каникул, да еще и воскресенье. Лучше пусть Никитос ходит туда ближе к ужину, причем один или максимум вдвоем с тобой, Костян. Только Никитос, придумай на всякий случай, что ты мог забыть в кабинете директора. Понятно, что ты ее сын, и даже если тебя там поймают, все посмотрят на это сквозь пальцы, но тебе нужна нормальная причина, зачем тебя туда понесло». Никита кивнул, задумавшись. «А что нам делать до этого?» – спросил Костя. «Спать!» – отрезала Катя, поднимаясь. «Вы полночи по лесам шатались. Вам нужно отоспаться и выспаться перед второй бессонной ночью», – добавила она, покачав головой. «Ну, предположим, не полночи», – беззлобно возразила Жанна, тоже вставая. «Но она права. Лучше поспать сейчас, чем потом вечером изображать из себя зомби». Костя хотел возразить, какой спать, если его переполняла энергия, но в словах Кати был резон, Никита явно был с ней согласен. Условившись встретиться на обеде, девочки ушли к себе. Никита, недолго думая, поставил будильник на четверть второго, чтобы успеть к концу обеда. Переоделся в пижаму и с блаженным стоном забрался в кровать. Костя, поколебавшись, последовал его примеру, уверенный, что все равно не заснет. «Так хотя бы отдохнет». Он, приподнявшись, потянулся к лежавшему на прикроватной тумбочке сборнику рассказов Эдгара Алана По который взял в библиотеке по настоятельной рекомендации Кати. Но его энергичность оказалась лишь видимостью. Стоило Косте успокоиться и немного расслабиться, как на него навалилась усталость после почти бессонной ночи. Глаза начали быстро слезиться, и когда он в третий раз поймал себя на том, что повторно перечитывает предложение, потому что с первого раза ничего не понял, он отложил книгу, перевернулся на бок, натянув одеяло по самое ухо и быстро провалился в сон.